Глава 27 Рация разрывается от криков. Кто-то срочно просит в подкрепление. Еще один голос кричит о том, что не надо соваться близко и требует поддержки снайперов. Третий просто раз за разом повторяет. «Он их порвал! Всех порвал!» Успевает озвучить фразу раз десять, прежде чем затыкается. Поднимая остальных, когда выбираются в коридор и слышат доносящиеся из рации голоса в купе с активной стрельбой снаружи, быстро бодрятся. Егор с Татьяной выглядят слегка сконфуженно, возможно из-за того, что проспали момент моего выхода из клиники, но я бы на их месте совсем из-за этого не грузился. Прислушиваясь к потоку беспорядочной информации из рации, уже думаю спускаться вниз, чтобы узнать о ситуации у охраны на входе, но на связи наконец появляется кто-то, обладающий властью. Голос ревкает Это Железняк, очистить эфир Командир поста 114, доложить ситуацию Остальные затыкаются, но и доклада тоже не слышно Тот же голос повторяет фразу еще раз Видимо, поняв, что оттуда ему уже никто не ответит, движется дальше Командир поста 112, доложить ситуацию На этот раз ответ следует через секунду Мы атакованы. Посты 14 и 16 не выходят о связь. Третья и пятая мобильная группа уничтожены в полном составе. Вторая потеряла 7 человек, включая командира. Выжившие докладывают об атаковавшем их медведе. Усиленном. Ненадолго замолкает. Видимо, думая как сформулировать. Медведь киборг. При поддержке стрелка с мощным натиском Добивает метров на 20-30. Прием переглядывая с Егором. Кибер-медведь плюс стрелок. На ум сразу же приходит сбежавший царь. Вернулся мстить за уничтожение комплекса и своих соратников? Если так, то после взрыва и ликвидации массы людей он наверняка сильно поднялся в ранге. Если предположить, что там было даже 20 тысяч человек, то это 40 социальных групп по пять сотен человек каждая. Пусть там будут одни новоиспеченные лидеры, Это четыре десятка эволюционистов в ранге около 4 шестого и еще двести триста с рангом от второго до четвертого. В итоге он должен был получить от тысячи до 1400 баллов. Но если предположить, что хотя бы в некоторых социальных группах они сохраняли жизнь их лидерам и кому-то еще из иерархии в награду за послушание и скармливание им, специально назначенных для этого людей, то ситуация осложняется. Полсотни эволюционистов седьмого ранга, Это уже тысяча баллов. То есть он разом мог получить от двух до трех тысяч эволюционных баллов. И, судя по всему, успел их где-то использовать, добравшись до клиники. Голос вратцы снова оживает. «Железняк всем! Есть визуальный контакт с противником!» Сыпется целая пачка ответов о том, что контакт отсутствует. Стрельба в городе и правда стихла. Следом за этим следует приказ. Всем оставаться на своих позициях, наблюдать за периметром, не приближаться к противнику ближе, чем на 40 метров. При отсутствии тяжелого вооружения в огневой контакт не вступать. Барон, свяжись с арсеналом. Нам нужна бронетехника, РПО и реактивные гранатометы. Плюс тысяча противопехотных мин. Услышав шаги на лестнице, отвлекаюсь от рации. На этаже появляется солдат-механиков окидывает нас взглядом, покосившись на автоматы, практически изготовленные к стрельбе. Просит спуститься в холл, мол, сейчас прибудет офицер, который хочет с нами побеседовать. Выдвигаемся. В целом я и так собирался отправляться на первый этаж. Все крупнокалиберные винтовки в машине, стоящей перед зданием. С собой только одна у Егора. По дороге обдумывая ситуацию с натиском. 20-30 метров это серьезно. Возможно, они слегка преувеличили, конечно. У страха глаза, как известно, всегда широко распахнуты и доверчивы. Но в любом случае уровень модификации у адаптиста должен быть высоким. Сможем ли мы ему противостоять? Дойдя до первого этажа, выходим наружу. Открываем багажник, доставая винтовки. В этот момент рация снова взрывается сообщениями. «Птицы! Стреляйте по птицам!» «Командир убила ворона!» «Она влетела через окно и убила двоих наших!» «Не подпускайте близко к нам!» Воздух снова разрывает звуки стрельбы. На этот раз огонь ведут из разных точек города. Бросаю взгляд в небо и вижу пролетевшую над зданием птицу. Ретируемся в здание, занимая позицию подальше от стеклянных холла. Такой возможности я не предвидела. Хотя если можно модифицировать собаку или медведя, то почему не получится с птицей? Теперь у адаптиста есть какое-то количество глаз в воздухе и группа относительно быстрых убийц, по которым сложно попасть из-за размеров и скорости. Матерюсь про себя. Хорошо, что медведь только один. Хотя птицы, пожалуй, будут даже опаснее. Снова хрипит рация. «Железняк, всем! Не засорять эфир! Стрелять по движущимся целям в воздухе! Половина личного состава на постах следит за небом, вторая половина за землей! Отставить панику! Держать позиции!» Командует он уверенно, только вот было бы лучше отвести людей под защиту зданий. Это хотя бы немного повысило их шансы выжить в случае атаки. Обзор будет, конечно, хуже, если самого медведя они вряд ли пропустят, то вот его хозяина вполне могут. Переключаясь с этого на более насущный вопрос. Что сейчас делать нам? Возможно, стоит как-то помочь людям байкера. Но с другой стороны, он сам сейчас в клинике, а иных надежных контактов у нас нет. Этого железняка, который, судя по всему, сейчас осуществляет командование, я и вовсе не знаю. Может, когда-то и видел, но точно не общался. Пока обдумываю вариант, у входа тормозит автомобиль. Один из внедорожников, который в определенном количестве имеется у механиков. Вышедший оттуда офицер шагает к нам. За ним выходит двое солдат. Наблюдая, как он подходит к двери, сверху молниеносто падает тень. Успевая только вскинуть оружие, как она уже пропадает. Один из бойцов, что шли сзади, выпускает очередь в воздух. Но сомневаюсь, что он хотя бы различает цель. Механик, спешивший в отель, лежит около входа. Вижу зияющую в черепе глубокую рану. Солдаты подхватывают его и затаскивают внутрь. Молча покачиваю головой. Как можно уничтожить такую цель? Ладно, медведь, он крупный, пусть даже ускоренный и бронированный. Одна очередь из пушки БМП точно собьет с ног. Даже если серьезно не ранит, его можно накрыть выстрелом из РПО или бронебойным из гранатомета. А вот птицы — мелкие скоростные цели, которые убивают спикировав с неба. Попасть можно буквально чудом, если вовремя заметить и успеть прицелиться. Забрасываю винтовку за спину, сменив ее на автомат. Переключаю на непрерывный огонь, Сомневаюсь, что они полезут внутрь отеля. но все может быть. Раздумываю. Человек, желавший с нами поговорить, мертв. Оставаться в холле со стеклом вместо внешней стены нет никакого смысла. Отдаю приказ и поднимаемся выше. Осматриваю коридор. Два окна в разных концах коридора. Есть еще на лестнице, но там толстые стеклопакеты, которые сложно пробить. Занимаем позицию в середине коридора, равно удаленно от обоих оконных проемов. Если птица влетит в одну из них, у нас будет достаточно времени, чтобы выдать волну свинца. Ждем. В городе периодически вспыхивает стрельба и слышатся доклады о новых убитых. Время от времени рявкает железняк, пытаясь удержать людей от паники. Но, по-моему, с каждой минуты это работает все хуже. Наконец он отдает приказ укрыться в домах. Это срабатывает. Сообщения об убитых становится на порядок меньше. Равно как и стрельбы. Атака с воздуха продолжается еще около получаса. Сворачиваются без всякой видимой причины. Просто в один момент осознаю, что перестали поступать сообщения о погибших. Да и выстрелов больше нет. Командир механиков тоже понимает, что наступила передышка и запрашивает доклады от всех постов и мобильных групп по очереди. Вслушиваюсь. Насколько понимаю, читались все. Странно. Первый возникшее у меня предположение, атака медведя под прикрытием птиц. Но, видимо, у адаптиста иные планы. Еще около часа ждем повторного удара. Раз в пять минут проходит перекличка. Все живы. Где-то в середине этого временного промежутка докладывают о подошедшей из нижнего колония Бронетехника, тяжелое вооружение и мины прибыли. Правда, сейчас они уже ни к чему. Когда час подходит к концу, решаешь, что можно чуть расслабиться. Нельзя целый день находиться в ожидании атаки. К тому же время, проведенное без сна, начинает сказываться на остальных. Внимание рассеивается, часто отвлекаются. Снова спускаемся вниз. Узнаем мрачной девушки за стойкой, если у них большой номер, способный вместить нас всех. Она что-то просматривает в журнале и выдает ключ. По ее словам, самый просторный из имеющихся у них люксов, на третьем этаже. Поднимаемся и проверяем. Две спальни и зал за диваном. Еще один в относительно небольшой гостиной. На окнах есть внешние металлические ролеты, которые немедленно опускаем. Оставляя мозги полоски неприкрытого стекла, чтобы проникал свет. Через такой не протиснется даже совсем маленькая птица. А то, что на наших глазах убила офицера, было размером с ворону или около того. Командуй отдыхать. Атака закончилась, нужно использовать этот промежуток времени, чтобы прийти в норму. Противник может снова активизироваться ночью или на протяжении дня. К тому же сейчас мы в относительной безопасности. Вижу, как бойцы переглядываются между собой, пытаясь определить, кто и где будет спать. Удивляет Татьяна, внезапно взявшая за руку студента и потащившая в одну из палина. Анна, пожав плечами, отправляется во вторую. Руслан и Павел в секунду смотрят друг на друга, после чего Ренегата отходит к дивану в зале. А водитель отправляется следом за лысой девушкой. Усмехаюсь про себя. Интересный поворот. Но это их личное дело. В голове всплывает мысль о Деке и, пытаясь отвлечься, переключаясь на анализ ситуации. Почему царь отступил? Кто-то умудрился уничтожить какое-то количество его птиц? Докладов об успешных попаданиях вроде не было. Может быть, ранили медведя или самого адаптиста? И он решил залечить раны, чтобы вернуться позже? Мотивация его нападения однозначно — месть. Но все равно как-то не вяжется. Сначала наброситься с медведем, подставляясь под пули, потом бросить в бой свой воздушный козырь, а дальше резко свернуть все. Хотя, может, он и не планировал биться до конца, просто собирался нанести определенный ущерб. Инстинкта самосохранения никто не отменял. Было бы неплохо кожи здесь и не кожие, тогда у него были бы полноценные противники, во всяком случае, точно лучший солдат-механиков, переключаясь на мысли о нашей стратегии в целом. Сейчас есть шанс закрепиться в боре. Предположим, что все пройдет удачно, и мы получим здесь базу, плюс еще один стриптиз бары. Что дальше? Набирать солдат, превращаясь в один из местных кланов, при этом теряя мобильность и становясь в разы более уязвимыми? Продолжать точечно подбирать людей в группу? И действовать в прежнем ключе? Так у нас даже плана толкового нет. Реагируем на текущую повестку дня. Да, выносим некоторых вперед ногами, и, как сказал байкер, Меняем политический ландшафт. Но какого-то продуманного плана, по которому все это реализуется, нет. Движемся от одной тактической выгоды к другой. Внезапно понимаю, что из комнат доносятся какие-то странные звуки. Подняв автомат, осторожно выдвигаюсь в зал. Оглядываюсь. Павел спит на диване. Звуки доносятся со стороны одной из спален. Подхожу чуть ближе. Хм... Судя по всему, Егор с Татьяной решили не терять времени зря, несмотря на усталость. Из соседней комнаты доносится только легкое похрапывание. Возвращаюсь на свое место. Устраиваюсь в кресле. Сначала пробую вернуться к анализу, но потом просто концентрируюсь на том, чтобы не забивать голову мыслями. В ожидании проходит около трех часов. Когда я уже думаю о том, что можно поднять остальных, хрипит рация. Узнав голос, усмехаясь, Бейкер выжил и сразу вернулся к делам. Сообщает, что минут через пятнадцать заедет в отель. Просит спуститься вниз. Подтверждаю, что принял сообщение, переместившись в зал Бужу Павла, потом поднимаю Руслана с Анной. Насколько я понял, это тройка более отдохнувшая, чем студент с Татьяной. Плюс успели поспать сейчас. Излагаю ситуацию. «Вниз я отправлюсь один». Они пусть держат позицию здесь и будут на связи, готовые к любым неожиданностям. Убеждаю, что они пришли в себя и выхожу в коридор, отправляясь на лестницу. Впрочем, вниз спускаюсь слишком рано. Минут семь 8 приходится ждать. Наконец у входа тормозит авто, из которого на асфальт вылезает байкер. Заходит внутрь и тыщит рукой в один из столько в холле. Сам бухается на стул рядом с ним же. Усаживаюсь рядом... Лидер механиков окидывает меня взглядом, спрашивает. Знаешь, что это за твари были? Твой парень кричал, что они как синие. Начал с мутантов. Значит, считает это более важным, чем атака последнего царя. Отрицательно качаю головой и отвечаю. Он только понял, что их чипы отличаются от обычных. Но кто такие откуда не в курсе, как и я. Вы же изучили тела? и что-то интересное? Он шумно выдыхает. «Ничего сильно интересного. Кожа серая по всему телу. Лицо и шея были замазаны тональным кремом, причем весьма ловко. В районе запястья каждой руки что-то вроде небольшой пневматической пушки, выстреливающей те самые дротики. У каждого их штук 15 в боекомплекте. Но, скорее всего, они как-то формируются прямо в теле. Прочность и пробивная сила невысокие, но если судить по нам с тобой, вылет с ног на месте». Желтые глаза, странная кровь, измененная челюсть, другое строение органов пищеварения. Но ну тут, чтобы разобраться, нужен полноценный специалист и лаборатория. У меня пока нет ни первого, ни второго. Так что ограничусь общим заключением. Снова какие-то мутировавшие люди. Зачем только они уж к нам поперлись, я не понимаю. В этом я с ним согласен. Почему они решили добраться до Нижнего, мне самому непонятно. Решаю сразу уточнить. «А что с атаковавшим город? Это же ушедший тогда из комплекса царь, насколько я понимаю?» Байкер мрачно кивает. «Думаю, он самый. Похоже, добрался до какой-то клиники, прообдритился и потом вернулся. У него в конце концов было, считай, трое суток на то, чтобы собраться силами. И он этим временем очень грамотно распорядился». Делает паузу, выстукивая пальцами об стол какую-то мелодию. «Я, собственно, поэтому и хотел поговорить. Мы же вызвали на помощь парня из Балахны. Двенадцать человек ехало на автобусе сюда. Вышло с ними договориться. Он атаковал их транспорта на дороге. Выживших нет. Судя по следам, сначала медведь опрокинул автобус, а потом сам этот парень бросился в бой. Уделал их всех стали, без огнестрела. Двое пытались убежать, но не смогли оторваться. Догнал и убил в лесу. Что интересно, своих ручных киберов в ближнем бою не использовал. По крайней мере, ранений от когтей на телах нет. Молчу, думаю. Если у выжившего аристократа появилась защита от электроразрядов, то у синекожих мало шансов. Они и так в основном без оружия ходят. И не факт, что могут развивать стандартные навыки. А тут противник, который, судя по всему, обходит их в скорости и непробиваемый для привычного способа умерщвления врагов. Но сейчас меня больше интересует другой вопрос. Его и задаю собеседнику. «А что требуется от нас?» На несколько секунд заминается, начинает осторожно излагать. «Балахна запросила у нас поддержки. Они считают, что дальше этот мститель ударит по самому городу. У них есть оружие, но стандартные навыки могут развивать только те, кто не прошел апдейт в клинике. Да и то после апдейта они плывут. Хорошо, если сохраняется часть от первоначального значения». Так что двигаться быстро они могут, но вот использовать оружие на ходу с трудом. Делает короткую паузу, оцениваясь, смотря на меня. звучит вторую часть. Мы формируем группы для отправки в Балахну. Какое-то количество бойцов от нас и пара наемников из Нижнего. Хотел предложить и вам присоединиться к отряду. Дело в целом общее, но за вашу помощь мы заплатим». Стекло на машине золотаем. можем предоставить что-то еще из техники. Думаю. Уничтожить последнего царя и в наших интересах тоже. Оплата это тоже хорошо, вот только я не совсем представляю, как с ним справиться. И с его птицами. Отвечаю. Принять участие в защите Балахна и охоте на выжившего мы можем. Но сначала нужно проработать план. Он кивает. Естественно. «Вот, кстати, и те ребята из Нижнего, о которых я говорил. Можете все обсудить!» Поворачиваюсь, окидывая взглядом заходящих в холл людей. Лицо, идущее впереди девушки, кажется знакомым. Напрягаю память. «Лера?»